Урок 13. Лучше действовать самому, чем предоставить жизни действовать за тебя. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Послание к евреям, глава 11, стихи 1 -3. Мы не можем понять, что Господь уготовил нам. Вот почему никогда не нужно верить в то, что наши страхи – это наша судьба, что упав, нам никогда больше не подняться. Нужно верить в себя, в свои силы, в свою цель, план Господа для нашей жизни. И тогда можно преодолеть страх и сомнения, и уверенно двинуться своим путем. Да, мы не знаем, что ждет нас впереди но лучше действовать самому, чем предоставить жизни действовать за тебя. Если у тебя есть вера, то доказательства тебе не нужны. Ты живешь верой. Тебе не нужны правильные ответы, нужны лишь правильные вопросы. Никто не знает, что готовит ему будущее. Чаще всего план Господа нам недоступен. Он превосходит все наши ожидания. Когда мне было 10 лет, я никогда не поверил бы в то, что через 10 лет Господь пошлет меня по миру, и я смогу говорить с миллионами людей, чтобы вселить в них веру и привести к Иисусу Христу. Не знал я, что любовь моих родных в один прекрасный день сравнится и даже померкнет перед любовью умной, полной веры, бесстрашной и красивой женщины, которая станет моей женой. Мальчик, который с отчаянием думал о своем мрачном будущем, сегодня превратился в счастливого мужчину. Я знаю, кто я такой, и я живу своей жизнью, зная, что Бог со мной. В моей жизни есть цель и любовь. Думаете, у меня нет тревог? Думаете, вся моя жизнь наполнена солнцем и цветами? Нет. Все мы знаем, что такой жизни просто не бывает. Но я благодарю Бога за каждое мгновение, за то, что Он позволил мне идти по тому пути, который предназначил для меня. Все мы пришли в этот мир с целью. Я обрел свою. И пусть моя история станет доказательством того, что всех нас ждет свой путь. Безграничная жизнь. Если у тебя есть вера, то ты, как и я, поймешь. План Господа для твоей жизни превосходит все, что ты только мог себе вообразить. Бог не совершает ошибок.